Глава шестая. Жизнь в центре столицы. По-разному отыгрывался один и тот же исторический момент на судьбах людей. На кого-то ложился бременем тяжелейших испытаний и трагедий, перед другими открывал новые возможности. Но для всех становился проверкой. Кто-то находил силы подняться из бездны и выйти победителем, для иных счастливое стечение обстоятельств оборачивалось вседозволенностью, и вело к моральному падению. Для Мирачевских вторая половина 30-х годов выдалась относительно спокойной. И это тем более удивительно, что поселились они в непосредственной близости от эпицентра страшных событий. Затянувшаяся сибирская командировка инженера-путейца подходила к концу, и Ольга, порядком уставшая от бесконечных переездов по глухомань. с тревогой думала о предстоящем переселении в комнатушку в Трёхпрудном. О том, чтобы отделить Ольгу Иракливну, не могло быть и речи. Эта молодая женщина понимала прекрасно, видя, с каким пиететом относится к своей матери муж. И если хорошенько подумать, они всё же одна семья, а можно ли разделить семью? Как-то Оля попыталась завести разговор о беспокоящем её возвращении, но Леонид лишь в обычном шутливом тоне поспешил успокоить и заверил, все будет хорошо. И она решила не заглядывать в будущее и больше не мучиться над задачей, решение которой ей было не по силам. Так уж повелось в семействе Мирачевских, устроенном по демократическому принципу. Все зависело от его главы. Ступив на московский перрон, Оля почувствовала себя совершенно счастливой И даже навязчивая какофония площади трех вокзалов показалась ей музыкой. Кочевая жизнь, вечная неустроенность, еще эти зимы с лютыми по ощущению южанки морозами. Неужели все позади? И Ленька обещает сюрприз. Две пролетки следуют от Казанского вокзала, и снова, как когда-то, теперь кажется, что целую вечность назад она рассматривает город. Мясницкая. «Кажется, почти не изменилось. Куда это мы?» Не доехав до конца Мясницкой, официально Первомайской, но об этом почти никто не вспоминал, лошадь свернула в переулок и сразу же остановилась у солидного семиэтажного, некогда доходного здания, два верхних этажа которого выглядели совсем свежими и немного отличались от основного фасада. «Наш новый дом». Леонид галантно протянул руку, помогая Оле выйти из пролетки. В самом центре она была приятно удивлена, а он доволен — сюрприз удался. За ними подъехал и второй экипаж с другой половиной семьи. Ольга Ираклиевна с невозмутимым видом оглядывалась по сторонам. Могло ли ее удивить хоть что-то? Дядя Коля с явным интересом. Следом с визгом выкарабкивались девчонки. «Папа, папа, куда мы приехали? Домой!» И, обернувшись к Ольге, немного виноватым тоном добавил. «Не бог весть что, но я старался». Он действительно очень старался. Уже в Новосибирске Леонид задумывался о том, что ждет его разросшееся семейство по возвращении в Москву. В восьмиметровой комнатке им мы втроем-то было тесно. А где же разместить шестерых? И, бывая с отчетами в столице, инженер стал прорабатывать варианты увеличения жилплощади. Тоже изыскания своего рода, причем непростые. Численность населения столицы увеличивалась гораздо быстрее, чем строилось жилье. Да и въезжали в новые дома в основном ответственные работники, штат которых непомерно разросся за последние годы. Понятно, руководящие кадры решали все – так что на получение хоть какой-то даже не квартиры, комнаты от государства рассчитывать не приходилось. Биться над мудреной головоломкой пришлось в частном порядке. В результате длительных поисков и не за один приезд, с помощью многочисленных знакомых, общительность Мирачевского в очередной раз сослужила ему добрую службу, а операция «Обмен» состоялась. С немаленькой доплатой, конечно, благо несколько трудных, С сибирских лет позволили скопить необходимую сумму заработок приличный а тратить особенно негде и семью леонид смог привести уже на новый адрес улица мархлевского бывший милютинский переулок действительно самый центр да притом такой от которого многие благоразумно стремились дистанцироваться шла параллельно большой улице дзержинского и малой лубянки а начиналась и вовсе чуть ли не от зловещего квартала, той самой Лубянки, где вершили свои темные дела сначала ВЧК, потом УГПУ, а с недавних пор НКВД. Естественно, близлежащие здания стремились занять товарищи из наркомата со своими семьями, поближе к работе. Дом номер 3 на Мархлевке, как прозвали москвичи, переименованный в честь польского революционера переулок, не стал исключением. а два верхних этажа специально надстроили в втором году для сотрудников ГУЛАГа и красных латышских стрелков. И комнату аж 18 квадратных метров удалось выменять у некоего ответственного работника. Так они оказались в необъятной квартире, жильцами которой Мирачевским еще предстояло познакомиться поближе. А пока семейство располагалось на новом месте. Леонид очень волновался, как Ольга оценит его старания. Он позаботился не только о жилье, успел приобрести и кое-какую мебель. Кровать с набалдашниками, супружеское ложе, две детские кроватки, розовые покрывала. Купленная когда-то в Иркутске китайская ширма с роскошной вышивкой по шелку позволила отделить спальню. Ольга Ираклиевна разместилась на приданом сундуке. Николаю Иосифовичу, успевшему стать девчонком-незаменимым дедушкой, пришлось довольствоваться своей неизменной походной раскладушкой, устанавливая ее на ночь возле новенького книжного шкафа. Прежний уже не вмещал всего литературно-научного богатства. В общем, не такой уж и большой оказалась комната. Однако, пока все были довольны, и это было заметно по Олиному сияющему виду. Некогда шикарная квартира сохраняла еще следы былого величия. Уцелевшее убранство выглядело частью интерьера. Широченный подоконник мог служить полкой, а то и столом. Довольно ухоженный паркет или пнина на высоченном потолке добавляли жилищу солидности, а огромные дубовые двери и вовсе казались воротами. Но и сама огромная квартира производила впечатление дворца. Только очень захламленного и, возможно, не слишком чистого. Зато скучно тут -то точно не будет. Это сестренки поняли сразу. За такими же массивными дверями, выходившими в коридор, таилась жизнь еще семи семейств. Жильцы периодически сталкивались с бесконечной темноте коридора. Николай Иосифович шутил, что по такому променаду должен ходить городской транспорт, переругивались у дверей уборной. Но все они встречались на огромной сорокаметровой кухне с ее центром притяжения громоздкой каменной печью, на которой размещались примусы и керосинки хозяек. Вторым по популярности местом стала ванная размером с небольшой зал для банкетов, где на львиных лапах покоилась внушительная чугунная ванна правда с потеками великолепие нарушали ряды тазиков и веревки с развешенным бельем кто знает какие призраки могли обитать в этом необъятном жилище однако они благоразумно не нарушали покой новых хозяев, вероятно полагая что тем и так приходится несладко а публика в коммуналке была под стать этому жилищу – калейдоскоп самых необычных личностей. Но и в ковчег, да и только. Правда, пары для совместного плавания подбирались порой странновато. Некоторых персонажей в другое время и при иных обстоятельствах невозможно было бы представить даже рядом. Так скромная и даже кроткая телефонистка Александра Николаевна, которую все звали «Шурочкой», умудрялась уживаться с пропойцей-сапожником, хотя мастером он был отменным. Анна Аркадьевна, возвышенная натура, выпускница Смольного института, в Москву переехала вслед за вторым мужем, любовью всей своей жизни Феденькой, торговым работником, по сути же банальным барыгой и довольно скользким типом. Алла Ивановна, вдова вовремя погибшего чекиста, а иначе не избежать бы ему начавшихся вскоре в органах чисток. Отстаивая свои права на кухне, любые споры заканчивала железным аргументом. Мне ордер на комнату сам Дзержинский выдавал, лично. До пенсии тоже служила в ЧК, а после выхода на заслуженный отдых, видимо, скучая по работе, чем именно ей приходилось заниматься соседи не знали, увлеклась посещением похорон и кремацией. Каждый раз, когда Алла Ивановна выходила из комнаты при полном параде и в неизменном белом платочке, соседи уже знали, куда она направляется. Но, пожалуй, наиболее живописным персонажем, выделявшимся на общем столь разнообразном фоне, была могучая, как скала, с лицом словно вытесанным из камня, латышка Лина Карловна. С ней Ольге посчастливилось познакомиться сразу после приезда, когда та предложила свою помощь. Единственная из всех подошла она к растерявшейся на огромной кухне молодой женщине, напугав своим резким голосом и акцентом. «Ты приехал! Дети надо поесть!» Оля вздрогнула от неожиданности. «Дети надо кормить! У тебя нет керосин! У меня есть! Вот мой керосинка! Бери пока!» Эти завязавшиеся в первый же день отношения – сразу стали добрососедскими, а постепенно и вовсе переросли во вполне приятельское общение. Во всяком случае, с Ольгой Лина Карловна бывала достаточно откровенна, а вот от ее горделивой свекрови держалась на расстоянии. Кто бы мог подумать, что в этом существе уживаются доброта и жестокость, способность к сопереживанию и полное равнодушие к человеческой жизни. Лина попала в водоворот революционных событий в ранней юности. Стала боевой подругой латышского стрелка. Члену партии с 1905 года и опытный чекистке приходилось и в арестах участвовать. Этого она не любила. Уж больно дети кричат и плачут. И расстреливать. Это не страшно. В окошко стреляешь, в затылок, а кто там, не видно. Рассказывала она обо всем спокойно, без эмоций. Всего лишь работа. Даже Ольгу, немало повидавшую в жизни, откровения старой большевички по-настоящему потрясли. Представить свою отзывчивую соседку, которая всегда могла поделиться последним, в роли палача у нее не получалось. Зато выяснилось, что Карловна еще и неуклюже подворовывает в квартире, продавая потом украденное на барахолке. Но воровством... Она занималась из самых добрых побуждений. Сын был арестован, и приходилось помогать невестке с внуками. «И как же относиться к такому человеку?» в растерянности спрашивала Ольга. «Да сволочь, она отрезала свекровь. Такая же кровопийца, как и все они». «А ты к себе прислушивайся», — советовал Леня. «Он часто и сам полагался на интуицию, и она его, как правило, не подводила». «Интуиция!» Лина ведь очень неплохая, но когда знаешь всю подноготную, определиться было непросто. Все эти судьбы и характеры постепенно разворачивались, раскрывали разные свои стороны и грани перед Мирачевскими, которым предстояло плыть в светлое будущее на этом корабле. Взросление девочек проходило на фоне декораций коммуналки. Однако Мирачевские умудрялись сохранять не просто видимость нормального существования, Они действительно создали маленький личный мир в соответствии со своими представлениями о прекрасном. Конечно же, и здесь главным был Леонид с его вкусом к жизни и способностью устраиваться в любых обстоятельствах. Довольно грязная полевая работа требовала силы духа и умения приспосабливаться к самым неказистым и тяжелым условиям, а душа стремилась к красоте и уюту. он умудрялся окружать себя изысканными вещами и интересными людьми. Он жил, и казалось, легко, и все выходило, как играючи. Но несколько сибирских лет помогли Ольге понять, каким трудом оплачивается эта непринужденность. Из-за нескончаемых командировок экспедиций для семьи оставалось немного времени, но оно настолько было заполнено неуемной энергией, добродушной смекалкой, искристой фантазии, а главное, насыщена той любовью, которую Мирачевский дарил близким, что ощущение его присутствия оставалось и после отъездов. Любовь для него, как и для его матери, и насколько помнилось для отца, — это забота. А как еще она должна проявляться? Некрасивыми же словами, хотя и ими тоже. «Мужчина-добытчик, вот главное, что было усвоено Ленькой с ранних лет». Вроде не говорил отец с мальчишкой на подобные темы, мало еще был сын, да только всплывало в память. Пап, ты когда вернешься? Поздно, Ленечка. Да почему ж? Ну как почему? Нравится тебе мамино платье зеленое? Очень. Вот папа и работает, чтобы у мамы было много красивых платьев. А у тебя новый паровозик. И еще не забывалось, как Михаил Игнатьевич боготворил свою тогда юную супругу. как он на нее смотрел. Мальчишка помнил тот взгляд, полный обожания и восхищения. Отец и на сына смотрел с такой же любовью, но жена, та буквально была вознесена на пьедестал. Так ребенок, познавший любовь с ранних лет, напитывается ею на всю оставшуюся жизнь. И полноты чувств хватает впоследствии и на близких, и на тех, кто оказывается в его орбите. А ведь по наследству достался ему еще истинно казацкий темперамент. В результате получилась гремучая смесь любви, щедрости и доброты. И вот такой водопад обрушился на сдержанность и даже некоторую замкнутость Ольги. Недолюбленное дитя, она к тому же с детства отличалась характером скрытным, и все ее чувства, если бушевали, были запрятаны глубоко внутри. Умение проявлять любовь – тоже ведь своего рода искусство, или же способность врождённая. Но умница, она быстро научилась принимать этот подарок судьбы и отвечать взаимностью. Не откликнуться на чувства Мирачевского было невозможно. Он опекал её, стараясь, чтобы у любимой не возникало никаких проблем и держал под контролем абсолютно все сферы жизни семейства, вплоть до таких мелочей – на которые большинство мужчин и внимания-то не обращает. Наш предводитель. Но Оля за словом в карман не лезла, когда муж слишком увлекался руководящей ролью. Даже гардероб жены полностью стал воплощением представлений Леонида о том, как должна выглядеть его спутница жизни. Он лично помогал выбирать для нее наряды. В 30-е годы в Москве открывались ателье, носящие гордые названия домов-моделей, На Дмитровке — на Сретенке. И Мирачевские вдвоем просматривают модные журналы, вместе ходят по магазинам, заказывают пошив одежды. Правда, вкусы их не всегда совпадали. Оля хорошо помнила, как однажды в ЦУМе в отделе женского модного платья увидела как раз такое, на котором мечталась. Красное в белый горошек из легчайшего шифона Она остановилась перед витриной. «Ты чего, Оль? Оно такое красивое!» «Да нет, ну что ты! Ты же не серьезно?» Он недовольно поморщился. «Посмотри, он там замечательный, голубой, с белым воротничком, очень изящный!» «Как же ей хотелось то яркое в белый горох! Ковинтэссенция радости!» «Но нет, Леонид и слышать не хотел об этой безвкусице!» Его женщина должна была выглядеть воплощением элегантности в его понимании. При этом денег на любимую не жалел, а когда Ольга убеждала, что ему самому давно уж пора обзавестись обновкой, отнекивался. «Да этому костюму сносу нет, посмотри, какая ткань! Это называется нет сносу?» Она показывала потертости на рукавах. И потом, начальнику производственной части все-таки нужны костюмы. «Хоть чуть-чуть больше одного». «Один с половиной?» «Ну, разве что пиджак», — Леня пытался перевести разговор в шутку. «Ты же знаешь, мне много не нужно». Однако, видя недовольство жены, нехотя соглашался. «Ну, хорошо, в следующий раз посмотрим что-нибудь и для меня». Имелось еще и совсем уж какое-то несоветское ателье в Ленинграде, называвшееся «трикотажным». а в прессе о нем писали, как о дамском универмаге. На проспекте 25 октября, Невском, помимо одежды, в этом благословляемом женщинами месте шили белье, и какое, шелк, кружево. Попасть в ателье было не так-то просто. Там стояла очередь из жен партийных начальников и актрис. Но у Леонида и в Питере хватало нужных знакомств. И Оля изредка могла себе позволить заказать потрясающей комбинации блузки. Так из ухаживания мужа выкристаллизовывался ее новый облик, сотворенный его любовью и заботой. В прошлом веке таких называли «хозяйками салонов». Куда уж переполнены коммуналки до высокого звания салона. Однако в одной отдельно взятой комнате умели с таким вкусом и изяществом принимать гостей, что подобное сравнение напрашивалось само собой. Ольге завидовали все, от соседок до подруг. Еще бы, мужчина ей достался обаятельный, щедро одаривает комплиментами женщин, а дома-то у них, видать, и подавно сплошной праздник. Сущую правду в данном случае говорили на кухне. Праздники Леонид действительно любил и умел их устраивать и для семьи, и для обширного круга приятелей. Часто в их Для шестерых в тесной комнате собирались друзья, а уж когда Лина Карловна предложила поменяться комнатами, опять таки с доплатой, разумеется, материальные трудности внуков для любящей бабушки оказались выше собственного комфорта. И мирочевские перебрались в ее тридцатиметровую, можно было вздохнуть свободнее. Здесь спальню отделили приобретенным по случаю старинным буфетом с резными дверцами. Теперь Накрывался большой стол, красиво сервировался. И Ира с Ниной завороженно следили за игрой света в бокалах, мамиными плавными движениями и вальяжными папинами. Ольга Сергеевна раскладывает карты, Леонид Михайлович музицирует. Для занятий Старшухина купили пианино. Девочки обожали такие вечера. Шумно, весело. К тому же гости приносили презенты для маленьких хозяек. Иринка аккуратно разворачивала шоколадную бомбу, а Ниночка, уже вся перепачкана шоколадом, в стремлении поскорее добраться до заветной игрушки в середине. «Эх, а потом еще ждать, что же там досталось старшей сестре. Назло она там медлит, что ли?» И только Ольга Ираклиевна ворчала. «Все бы вам праздновать!» «Разве детям это полезно? Им другая еда нужна, а не вся эта ваша икра с крабами». Ей казалось, что и внимания недостаточно невестка уделяет дочкам, зато гостям чрезмерно. Один из таких вечеров особенно запомнился главе семьи. Все уже было готово к встрече гостей, как вдруг соседка позвала Леонида к телефону. В комнату он вернулся немного озадаченным. «Мне ненадолго надо отлучиться», и добавил в ответ на недоуменные взгляды домочадцев в институт. Оля была недовольна. «Вот еще, что за срочность? Неужели до завтра нельзя отложить?» «В расчетах обнаружена ошибка, а завтра проект необходимо сдать. Как ребята придут, начинайте без меня, а я подойду». Ольга Ираклиевна, заподозрив неладное, с тревогой смотрела на сына. «Мама, не переживайте, я быстро вернусь». и догадываюсь, где могла закрасться ошибка. И, накинув плащ, удалился. Вслед донеслось. «Ехать-то через весь город!» Только путь его лежал совсем недалеко. Вернее, очень, даже слишком близко. В новое здание нарком внудел. «Морковных дел» называла его Иринка. Так ей слышалось непонятное слово. «В Фуркасовском переулке». По дороге Мирачевский ломал голову, что могло случиться. На работе вроде бы все гладко, даже странно как-то, и явных недоброжелателей, кажется, не замечено. А может, наш преферанс кому-то помешал? Азартные игры в стране советов не приветствовались. Но мы же не на деньги. Хотя нынче достаточно кому-то помешать, и дальше финал непредсказуем. Успокаивало лишь одно. Если бы хотели арестовать, пришли бы сразу домой. Наверное. В мрачном корпусе Леонида провели по широкому длинному коридору, затем, свернув еще по одному, вдоль бесконечного ряда дверей, и он догадался, что оказался в старом здании, выходившем фасадом на площадь Дзержинского, Лубянскую. В тесном кабинете его встретил улыбающийся сотрудник. «Здравствуйте, Леонид Михайлович, присаживайтесь!» Какой вежливый! Второй сидел в углу с отсутствующим видом. Инженер был озадачен. «Здравствуйте, а по какому поводу я здесь?» «Скажите, знакома ли вам эта вещь?» Следователь выложил на стол изящные золотые часики. «Именно это?» «Не думаю». Леонид напрягся. Подобную вещицу он не так давно подарил Оле. «Ну же, вспомните. Неужели ничего похожего никогда не видели?» «Послушайте, мне уже за тридцать». Конечно, я неоднократно видел женские часы. Значит, всё-таки видели. Вы бы не могли выражаться яснее, в чём, собственно, дело. НКВДшника, видимо, нервировала это умниче, и он резко сменил тактику. Вы подозреваетесь в соучастии в спекуляции. Простите, но это даже не смешно. Чем же я, по-вашему, спекулировал? Привезёнными из-за рубежа золотыми изделиями. «Незаконный сбыт!» Таким тоном впору приговор объявлять подумалось Леониду. «Вы ошибаетесь, я ничего не продавал». «Так, может, покупали?» Мирачевского тоже начинали раздражать эти кошки-мышки. «Почему бы вам не спросить меня прямо о том, что хотите узнать?» Следователь, похоже, немного опешил от подобного нахальства. Да Леонид и сам себе удивился, но очень уж он не любил неясностей. Однако интонации капитана снова смягчились. «Вам ведь знаком, гражданин Полунин?» «Ой, говорила мама, не связывайся с этим прощелыгой Феденькой». «Конечно, и вам это известно, мы живем в одной квартире». «Так что же, разве вы не приобрели у него золотое изделие?» «Да, я купил часы своей жене, это запрещено?» «Нет, если часы продавались законно, но ваш сосед сбывал товар». попавшие в нашу страну нелегально. Поэтому вам придется сдать их как вещественное доказательство». «Это невозможно». Леонид даже подскочил. «Сидите». «Да, конечно, он опустился на стул». «Послушайте, во-первых, я понятия не имел о происхождении этих часов. Мне предложили, и я купил. А во-вторых, я не могу забрать подарок у женщины. Но вам придется». «Нет-нет, вы не понимаете. Забрать подарок у любимой женщины, помилуйте». Это же совершенно невозможно. Что она обо мне подумает? Кем я буду выглядеть в ее глазах?» Он уже не мог остановиться. «Да сами вы разве могли бы забрать у женщины подаренную вами вещь?» Эмоциональная тирада, как ни странно, возымела действие. Из темного угла поднялся молчаливый сотрудник, судя по спокойной уверенности, рангом повыше. Со сдержанной улыбкой он произнес. «Успокойтесь, гражданин мирочевский Мы хорошо вас понимаем, чисто по-мужски. Действительно, негоже лишать женщину подарка, особенно если она способна оценить усилия своего мужчины. Но на будущее. Наступила многозначительная пауза. Леонид заставил себя ее нарушить. Так я что, могу идти? Да, вы свободны. Но давайте договоримся. Если вспомните что-либо еще о деятельности гражданина Полунина, обязательно нам сообщите. Дежурный проводил инженера до дверей, выпустив через другой вход. Поскорее свернув на Мясницкую, теперь уже улицу Кирова, и прислонившись к столбу, Леонид долго не мог подкурить папиросу. Руки заметно дрожали. Хладнокровие в кабинете следователя НКВД далось очень непросто. Начинал моросить дождик, и, подставив лицо освежающим каплем, вспоминал Мирачевский сейчас о том, как вскоре после возвращения в Москву отправился, никому ничего не сказав, на квартиру дяди дяде Виталию. Его супруги, конечно, там не оказалось, жилплощадь занимали чужие люди, понятия не имевшие, кто там обитал до них, а квартиру Шпирканов, благодаря занимаемой Виталием Ираклевичем должности, была вполне приличная по тем временам. расспрашивать соседей леонид не решился вспомнил только о подруге тете рибеекки жившей в мариной роще недалеко от синагоги однако и там постигла его неудача женщина скончалась полгода назад а ее внучка симпатичная стройная девушка лет восемнадцати не могла сообщить ничего кроме того что ее родители тоже забрали в тридцатом итак ревекка моисеевна Шперкан... Всегда тепло, по-матерински. Своих-то детей Бог не дал, принимавшая юного провинциала. Исчезла из города. Почему-то оставалась надежда, что ареста ей удалось избежать. И следов ее разыскать не удалось. А ведь были и другие потери среди знакомых. В 37-38 годах Институт инженеров транспорта последовательно лишился двух ректоров. Причем первый практически сразу был приговорен к расстрелу, а второй пока отбывал наказание. Каждый раз, сталкиваясь с работой правоохранительных, а на деле карательных органов, Леня пытался угадать, как долго еще моей веревочке виться, и где он, тот конец. Сегодняшний инцидент, не имевший к нему самому в общем-то отношения, заставил вспомнить давнее происшествие на станции Лазорки и всерьез задуматься о дальнейшей судьбе. Сколько раз уже возникали опасные ситуации, и пока удавалось выпутываться. Что это? Ангел-хранитель? Предопределенность? Невесело усмехнувшись собственным мыслям. Философ, радуйся тому, что есть. И будь что будет. Глубоко затянувшись, он решительно зашагал к дому. В квартиру 29 вошел уже совершенно другой человек, спокойный и уверенный. Улыбающийся предводитель. Дружеский вечер был в самом разгаре, и никто ничего не заподозрил. А на руке любимой жены посверкивали изящные часики. Заграничный, да еще и контрабандный, как только что выяснилось, товар. Эх, Олюшка, знала бы ты, на что я готов ради тебя. На следующий день Леня заглянул к Анне Аркадьевне, вся в слезах, «Милый Феденька еще не вернулся оттуда, я страшно боюсь за него». Она рассказала, что к мужу приезжал давний знакомый из самых североамериканских Соединенных Штатов. Привез несколько симпатичных часиков и попросил помочь с продажей. Кто же знал, что все так обернется? Феденька все же возвратился через несколько дней, подержали в камере для острастки и выпустили «Невелика птица», Выяснилось, что всем, кому он продал часы, пришлось их сдать. И только Леониду удалось отстоять свой подарок жене. Сосед с тех пор бросал на мирочевского взгляды полные подозрения. Правда, это была не первая встреча обитателей квартиры с представителями органов. В декабре 1934 года, по затянутой красно-черными полотнищами Мясницкой, двигался от Ленинградского вокзала к колонному залу Дома Союзов траурный кортеж с установленным на Алафете гробом Сергея Михайловича Кирова, погибшего от предательской пули. А в 29-й квартире дежурили сотрудники НКВД, очень заинтересовавшие сестричек. Дяденьки в форме в начищенных до блеска сапогах вели наблюдение из окон. Сама процессия, сопровождаемая громкими звуками траурного марша и рыданиями собравшихся, девочек немного напугала. Мясницкая же вскоре была переименована в честь погибшего партийного деятеля. Дом действительно был очень выгодно расположен, да и вообще жизнь в центре столицы, если отбросить соседство с не очень приятным ведомством, имеет массу преимуществ. Всегда в гуще событий и в курсе самых важных новостей. И пропустить их зачастую невозможно, стоит лишь выйти из подъезда. Это стало понятно еще 1 мая, вскоре после приезда, когда колонна демонстрантов проходили по Мясницкой. Звучное название Первомайская так и не прижилось. Ведь одна из главных артерий Москвы пролегала прямо напротив дома Мирачевских. Раньше обзор заслоняла расположенная на углу переулка церковь святого архидиакона Евпла, но ее взорвали еще в середине 20-х. И не помешал даже тот факт, что в 1812 году в городе, занятом Наполеоновской армией, службы были разрешены именно в этом храме. Но история истории, настало время строить новый мир. На месте церкви планировалось возвести масштабный девятиэтажный дворец Трестов, символ достижений промышленности эпохи социализма. Однако что-то не заладилось, и пока здесь вырос лишь небольшой молочный магазинчик. Зато благодаря пустырю обитатели дома номер 3 сразу попадали на Мясницкую. Грандиозное событие переживала Москва 19 июня четвертого года. Встреча челюскинцев, мужественно выдержавших вынужденную двухмесячную зимовку на льдине, стала незабываемым торжеством. Прибывших на Белорусский вокзал провезли в открытых автомобилях, украшенных гирляндами цветов, через центр столицы. В едином порыве, а не по указке сверху, люди выходили на улицы, выстраивались вдоль тротуаров, чтобы поприветствовать полярников. С балконов бросали листовки и цветы. Шум стоял невообразимый. Но Оля с подружкой так и не смогли пройти к улице Горького. Толпа заполнила близлежащие переулки. Правда, не все поддавались захлестнувшей страной эйфории. Ольга Ираклиевна, никогда не терявшая здравого рассудка, хоть и спасению радовалась, и героизму летчиков-спасателей поражалась, но считала, что неплохо бы для начала наказать тех, из-за кого люди оказались в ледяном плену. К счастью, она благоразумно ни с кем не делилась своим мнением. Зато когда в тридцать восьмом встречали других героев Арктики, Папанинцев, В течение девяти месяцев, дрейфовавших на льдине с научными целями, их триумфальный маршрут проходил по Мясницкой, и тогда уж Ольга Ираклиевна, Оля и Ира оказались в первых рядах. Машины проезжали близко, можно было дотронуться рукой. Что некоторые делали, удержаться в порыве восторга было невозможно. А еще переулок выходил прямо к Сретенскому бульвару, Туда и на соседний чистопрудный водил девчонок гулять дядя Коля, и в цирк на Цветном бульваре, который тоже был не очень далеко, с ними ходил. Там как раз выступал знаменитый карандаш со своей собакой Кляксой. Но ну и опять же на Преферанс удобнее собирать гостей в уютной комнате в центре города. Недовольный этими собраниями Ольги Ираклиевне Леня пытался объяснять: "Мама, ну поймите". «Без общения, без друзей, жизнь, тоска. Душа праздника требует». Да, для семьи нужны были праздники. Но никто не догадывался, на каких объектах приходится трудиться инженеру, с чем сталкиваться. Его жизнь как бы поделена на две части – семья и работа, а его работа на две реальности. Одна на кафедре в Москве, где он блестящий доцент, а вскоре начальник проектного бюро МИИТа. Другая – в экспедициях, где объекты, люди и ситуации очень разные. В июне 1934 года Мирачевский был направлен на строительство вторых путей линии Рузаевка по тьма в Мордовию, край огромных лесных богатств. Москва и область остро нуждались в лесоматериалах, а старая линия уже не справлялась с нагрузкой. Рузаевка вблизи Саранска была известной узловой станцией с крупным железнодорожным депо, а в начале года прогремело на всю страну после страшной трагедии, произошедшей неподалеку — крушение аэростата Осуавиахим один, гибели его экипажа. Конечный же пункт дороги заставил инженера крепко задуматься. От Патьмы уходила одноколейка в северном направлении, вглубь Дубрав, туда, где располагался Темлак, А сама станция служила пересылкой, куда доставляли осужденных для дальнейшего распределения по темниковским лагерям. Никто этого не афишировал, но и скрывать не скрывали. К середине 30-х годов использование труда заключенных на благо Родины считалось вполне естественным. Одним словом, гнетущее впечатление оставлял поселок, название которого – как пояснили Мирачевскому местные, переводилось как «глуш». И острее ощущался контраст мрачного его назначения и великолепия окружающей природы. «Вот и думай, что хочешь о своей работе», рассуждал Леонид. «Вроде и дело благородное, по нашим дорогам древесина на важные стройки поступает. Да только лучше не знать, кто этот лес тут валит и в каких условиях». Так и хотелось продолжить «И за что?» но он останавливал себя даже мысленно, остерегаясь подобных вопросов, и всегда помнил об участи дяди Витали. Осенью инженер разрабатывал проект участка, другой важной в стратегическом отношении дороги, предназначенный для доставки угля из Донбасса в центральные районы страны. Благодаря ударным темпам изысканий и последовавшего за ним строительства вторых путей на линии валуйки балашов Уже через месяц проходимость дороги увеличилась до 25-30 пар тяжеловесных поездов с углем. Приходилось Мирачевскому заниматься не только планированием дорог, но и способствовать делу просвещения. С 1935 года повсеместно организовывались тахановские школы, где рабочий класс почти без отрыва от производства мог узнать о новых разработках в своих отраслях промышленности, овладеть передовыми методами труда и не только практическими, но и теоретическими знаниями. Страна в период интенсивной индустриализации столкнулась с нехваткой квалифицированных кадров, и вузы были призваны оказывать помощь предприятиям. Так появились учебные командировки, научные сотрудники повышали образовательный уровень рабочих, выступая с лекциями в стахановских школах при депо. Леонид с коллегами неоднократно становился героем статей местных газет и заводских многотиражек, в которых неизменно выражалась благодарность научному десанту из Московского института инженеров транспорта. По командировкам инженера-изыскателя можно было составить народно летопись страны. Вот только после случая с часиками Мирачевский ясно осознал эфемерность любого создаваемого им личного пространства. Все может быть разрушено в один миг. Но кто сказал, что это оправдание для того, чтобы «опустить руки»?